Глава 14 Разговор с Библусом подтвердил мою главную догадку. Сны могли представлять угрозу для человека. И неважно, обладал ли он магическим даром или нет, верил в свои сны или считал их мельтешением сумбурных картинок. «Магия снов действует на кого угодно», — подтвердил хранитель незримой библиотеки. Почти весь яблочный пирог достался Библусу. Я съел только маленький кусочек. Зато о магии снов узнал столько, что в пору было бы писать магический трактат. «Спасибо, Библус!» — поблагодарил я хранителя, допивая третью чашку кофе. «Что ж, пожалуй, нам пора. Волчок, идем!» Лунный волк, услышав свое имя, вскочил и нетерпеливо закрутил хвостом. Я как-то совершенно забыл, что дверь незримой библиотеки может привести меня в любой уголок столицы. Голова была занята, я думал о том, как выяснить, что за сон погубил князя Куракина. И машинально толкнув тяжелую створку, я почему-то не сомневался, что окажусь в своем саду. Но вместо этого мы с Волчком очутились на небольшой городской площади, да еще и чуть не сбили с ног девушку в клетчатом платье. «Осторожнее — Осторожнее! — возмущенно воскликнула девушка. — Прошу прощения, — извинился я. И в эту секунду я узнал ее. Это была Анна Владимировна Горастова. А в следующее мгновение я узнал и место. Магия незримой библиотеки привела меня на маленькую площадь у ворот Воронцовского госпиталя к трактиру под названием «Долгожданная радость». Именно из дверей этого трактира мы с Волчком и вышли. «Добрый день, Анна Владимировна», — улыбнулся я. «Александр Васильевич», — узнала меня девушка. «Ой, как хорошо, что я вас встретила. Вы были у господина Иврина». Он может меня принять? Ну, если хотите, я спрошу его об этом. Предложил я, предпочтя не отвечать на первый вопрос. Очень, очень хочу. С жаром кивнула Гораздова. Я уже стою здесь десять минут, но дверь заперта, и я постучать не решаюсь. И тут она увидела волчка. Глаза девушки загорелись радостью. Она мгновенно забыла обо всем на свете. Ой, это ваш пес? Ой, какой хороший песик, замечательный, просто лапочка. И Анна Владимировна? Принялась с восторгом тискать лунного волка. Волчок немного ошалел от такой бесцеремонности, но вот возражать не решился, и только бросил на меня красноречивый умоляющий взгляд. Подмигнув волку, я послал зов бывшему императорскому повару. — Доброго дня вам, господин Иевлин. Это Александр Воронцов. Очень надеюсь, что я не оторвал вас от важных дел. Так получилось, что я сейчас стою возле вашей двери и хотел бы с вами поговорить. — Я как раз закончил готовить грибной суп, господин тайновидец, — проворчал Ивлин. — Сейчас я вас впущу. За дверью послышались шаги. Скрипнула задвижка, и бывший императорский повар выглянул наружу, как барсук из своей норы. Его густые усы браво топорщились в стороны. — Добрый день, — кивнул Ивлин. — Я вижу, вы не один. — Прошу знакомиться. Это Анна Владимировна Гораздова, невеста моего отца. Представил я девушку господин Иевлин, владелец лучшего в городе трактира. Услыхав похвалу, Иевлин довольно улыбнулся. — Уверен, вы пришли по поводу свадьбы, — сказал он. — Ну что ж, входите. Он запер за нами дверь, чтобы в трактир не проникли случайные посетители. Довольно странная политика для хозяина заведения, куда люди заглядывают, чтобы вкусно поесть и оставить денежки. Но господин Иевлин придерживался своих правил а его долгожданная радость процветала, несмотря на все причуды владельца. «Какой странный трактир!» — шепнула мне Гораздова, — когда мы вошли внутрь. Он совсем не похож на другие заведения столицы. Само собой, долгожданная радость и в самом деле отличалась от других трактиров. Здесь царил уютный полумрак. Дневной свет едва проникал в полукруглые окна под низким потолком. Кроме того, в трактире не было привычной стойки, все заказы господин Ивлин подавал прямо из кухни. Да и официантов бывший императорский повар не держал, обходился исключительно магией. Дверь в кухню была приоткрыта. Оттуда на пол падала полоска яркого света, а еще в трактире очень вкусно пахло лесными грибами. — Вашу свадьбу мы непременно обсудим, — ворчливо сказал Ивлин не Владимировне. Но... — С первоначалу вы должны попробовать мой суп-пюре из белых грибов со сливками, мягким сыром и укропом. Вдруг вам не понравится, как я готовлю, тогда и говорить не о чем. — Я с удовольствием попробую, — улыбнулась гораздо. Я ничего не ела с самого утра, выпила только чашку чая. Бывший императорский повар усадил нас за столик, потом взмахнул рукой, и из кухни вылетели две суповые тарелки. Они двигались величаво, плавно и опустились на стол, умудрившись не расплескать содержимое. Вслед за тарелками на стол приземлились столовые приборы, завернутые в салфетки, и плетеная корзинка с горячими сдобными булочками. «Ну, спрошу!» — важно кивнул господин Ивлин. Суп оказался густым и сытным. Яркий грибной вкус замечательно оттеняла остринка сыра и нежность сливок. Булочки были такими мягкими и теплыми, испеченными из воздушного теста, что я даже не удержался, и обмакнул одну из булочек в суп, а потом отправил в рот. И, судя по довольному кивку повара, так и следовало делать. «Замечательно!» — с восхищением сказала Гораздова. «Господин Ивлин, вы настоящий маг. Я сама хорошо готовлю, меня специально учили этому в пансионе, но с вашим супом, моя стряпня, и близко не сравнится». — Разумеется. — Довольно, — хмыкнул и явлен. После супа он подал Анне Владимировне фруктовый чай, а мне кофе со сливками, а сам присел за наш столик. — Ну что ж, я обдумал ваше предложение. — проворчал он. — Скажу честно, оно меня не слишком заинтересовало. Я вышел на пенсию, чтобы спокойно заниматься кулинарным творчеством. — В деньгах я не нуждаюсь и не совсем понимаю, почему вы решили обратиться именно ко мне. Он постучал по столу короткими толстыми пальцами. — Но из уважения к Александру Васильевичу я готов пойти вам навстречу при условии, что меню буду составлять я сам, и все ваши повара и слуги будут беспрекословно исполнять мои распоряжения. Анна Владимировна удивленно нахмурилась. — — С поварами и слугами проблем точно не будет, — кивнула она. — Но вот меню здесь могут возникнуть некоторые затруднения. — А вот это меня не касается, — твердо заявил господин Ивлин. — С тех пор, как я оставил службу во дворце, я готовлю лишь то, что мне интересно. Ежели желаете, я могу посоветовать вам другого повара. — Позвольте я все-таки объясню, — вежливо вмешался я. — Никакой другой повар не подойдет. Дело в том, что планируется не просто свадьба. Тут особый случай. На церемонии и банкете будет присутствовать его императорское величество. А все в Петербурге знают, как император любит вашу кухню. Вот почему моему отцу очень важно, чтобы готовили именно вы. Ну вот я так и знал, что в вашем предложении кроется какой-то подвох. К моему удивлению скривился бывший императорский повар. — Я понимаю, вы решили, что я сочту за честь снова готовить для императора, но, уверяю вас, это совершенно не так. Вот теперь я отказываюсь на отрез, и вам меня не уговорить. И в подтверждение своих слов господин Иевлин откинулся на спинку стула и скрестил на груди мощные руки, привыкшие управляться с ножами и тяжелыми кастрюлями. — Могу ли я спросить, почему вы не хотите готовить для его величества? — изумился я. Ведь вы много лет именно этим и занимались. — Можете, — сердито кивнул Ивлин. — Я расскажу вам, потому что не хочу ссориться с вами и уверен, что вы меня поймете. Он снова наклонился вперед. — Вот как вы думаете, почему я вышел на пенсию? — Наверное, вы устали ежедневно ходить на службу во дворец, — предположил я. — А я и не ходил, — возразил бывший императорский повар. У меня была своя квартира в дворцовом крыле. А ежели я выезжал отдохнуть за город, то утром уже за мной присылали мобиль с водителем. Ну что ж, удобно оценил я. Так в чем же причина? — Я устал, — сердито буркнул господин Иевлин. — Устал готовить изо дня в день одно и то же. Вы знаете, что у нашего императора очень консервативные вкусы. — Только никому об этом не рассказывайте, это государственная тайна. Вас, конечно, не посадят в Петропавловскую крепость, но вы окажетесь на заметке у тайной службы. А в этом ничего приятного нет, поверьте. Я тут же представил, как Никита Михайлович Зотов берет меня на заметку из-за того, что я узнал ежедневный рацион Его Величества и весело рассмеялся. — Вот ничего смешного, — насупился явлен — Я царское меню наизусть знаю. Утром овсянка на молоке и отварные яйца. На обед салат из свежей капусты, заправленный винным уксусом и оливковым маслом. Потом борщ с говядиной или рассольник с перловкой. И изредка куриный суп с лапшою. А на второе — пожарские котлеты или голубцы. И вот так вот изо дня в день. Вот какой повар может такое выдержать? — Что ж, сочувствую, сочувствую вам, господин Ивлин, — улыбнулся я. — Но ведь наверняка были и праздники. — Ой, разумеется. Сердито хмыкнул повар. Ну и там ничего нового, никаких экспериментов. Вот однажды я предложил вместо традиционного кремового торта подать сладкие пирожки и фруктовое желе. Так меня даже слушать не стали. И в конце концов я просто не выдержал. Из вдохновенного кулинара я превратился в Просто в обычного повара. Конечно же, я не выдержал. И вот как-то раз лично принес императору завтрак эту проклятую овсянку, и сказал, что подаю в отставку, так дальше не могу продолжаться. И его величество не убеждал вас остаться, заинтересовался я. — А как вы думаете? — Разумеется, убеждал. Даже наградную звезду мне вручил. Но лично я не из тех, кто меняет талант на побрякушки. Я потребовал, чтобы его величество согласился разнообразить меню, и я был уверен что ему понравятся новые вкусы, ведь я специально создавал подходящие рецепты. И что ж вы думаете? — На следующее же утро мне вручили приказ о пенсии. Это, знаете ли, обидно. Бывший императорский повар замолчал, сопя роскошные усы, потом хлопнул ладонью по столу. «Нет, — Нет-нет, господин тайновидец, даже не уговаривайте. Если бы вы сразу мне сказали, что готовить придется для императора, то вам бы не пришлось терять время на этот разговор. Анна Владимировна растерянно посмотрела на Ивлина и жалобно морщила носик. Ну что ж, я понимаю вас, кивнул я. С вашими умениями трудно каждый день готовить одно и то же, да и не зачем. Сейчас вы свободны и в долгожданной радости нет отбоя от посетителей. Вы можете готовить все, что вам угодно. Люди аплодируют и платят звонкой и монетой. Вот именно, повеселял господин Ивлин. — Я достаточно обеспечен и могу делать, что хочу. Что еще нужно для счастливой и спокойной жизни? — Кстати, вы не сказали, понравился ли вам суп. Суп был великолепен, бесподобен, заверил я повара. — Но, знаете, мне так кажется, что ваша обида не прошла. Вы до сих пор носите ее в себе. — И долго еще не пройдет, — хмуро кивнул Июлин. А вам, Анна Владимировна, я предлагаю обратиться к нынешнему императорскому повару и он будет счастлив сварить борщ или приготовить пожарские котлеты. Да и свадебный торт испечь сумеет. В ворчливом голосе Иевлина явно слышался сарказм. Гораздо беспомощно взглянула на меня. — Может быть, так и сделать? — Мы оставим это как запасной вариант, — улыбнулся я. — Мне кажется, есть немножечко другой выход. Я повернулся к Ивлину и спросил. А вы уверены, что ваши новые блюда понравились Его Величеству? Разумеется, уверен, без колебаний заявил Повар. Вы же знаете, как я готовлю. Вы хоть раз видели, чтобы хоть кто-то уходил из долгожданной радости недовольным. Один раз видел, рассмеялся я. Помните репортера господина Черницына? Да помню, скривился Иевлин. Отвратительнейший тип. — Ага, он бежал отсюда, как от огня. Но дело было совсем не в вашей кухне, вот тут вы правы. — Знаете, я хочу предложить вам возможность доказать императору свою правоту. — Это как это? — насторожился Ивлин. — А очень просто, — улыбнулся я. — Соглашайтесь устроить свадебный стол и приготовьте все, что хотите, если уверены, что это понравится императору. Ну как, рискнете? Бывший императорский повар задумался, а потом покачал головой. — А ничего не выйдет. Его императорское величество не похвалит мою еду даже просто из принципа. Уверен, он тоже не забыл нашу ссору. — А мы не скажем ему, что готовили именно вы, — усмехнулся я. — Ну так как, решитесь? — Ну, я-то решусь, — кивнул Ивлин. — А вот что скажет Анна Владимировна? — Он посмотрел на Гораздову. «Господин Ивлин, я попробовала ваш грибной суп и до сих пор под впечатлением». Улыбнулась Гораздова. «Я уверена, что с вашими кушаньями у нас получится самая лучшая свадьба в Петербурге». А вы знаете что?» — довольно усмехнулся Ивлин. «Я даже не возьму с вас денег, но ваш управляющий...» — Должен закупить все продукты строго по моему списку. Это будет непременным условием. — Я сама все это сделаю, — кивнула Анна Владимировна. — Значит, мы договорились? И она протянула руку, и бывший императорский повар осторожно пожал ее узкую ладошку. — Договорились. Только подождите несколько минут. Я приготовлю для вас пирожные. Упакую их вам с собою. — Благодарю. Бывший императорский повар удалился на кухню. — Вы удивительный человек, Александр Васильевич, — сказала Гораздова. — Так легко уговорили господина Ивина. Я думала, что он ни за что не согласится. — Ай, пустяки! — рассмеялся я. И одним глотком допил остывший кофе.